Глава четырнадцатая «Поражаюсь твоему терпению, Лео!» Посочувствовал мне Блесс, все еще разгоряченному после разговора с Рэйчел. Я и сам иногда поражаюсь своему терпению. Отчасти Рэйчел понять можно. Домашняя девочка из богатой и знатной семьи, где ей ни в чем и никогда не отказывали, окунулась вдруг в водоворот таких событий, что у меня самого иногда голова кругом идет. Вот только оказалось, она в нём добровольно. Никто её не похищал и не заставлял. Романтики ей захотелось. Но ведь у всего есть обратная сторона. Самое печальное для неё — не получится увидеть папу и маму в ближайшее время. Если вообще когда-нибудь получится. И всё равно она молодец. Держится. Хоть иногда и срывается. Жаль, что на мне. С другой стороны, с кем ей ещё ругаться? Никто другой даже не станет. «Из опасения, что я ему сразу же голову отверну». «Интересно, что здесь произошло?» — почесал затылок головёшка. «Ясно только одно», — начал рассуждать Гаспар. «Дикари попытались захватить наш корабль, но на его защиту грудью встал наш славный пёс Барри». Я провёл взглядом по палубе, собаке, остановившись на сияющей статуе богини Элекии. Следов борьбы не было видно нигде как не увидел я и никаких отметин от собачьих зубов на телах самих аборигенов. Не представляю даже, как Барри заставил их повиноваться. В этом случае без укусов, а следовательно, и без крови не обошлось. Все-таки они не дети, воины. На этих островах полно хищников, а значит, навыки у них быть должны. И все согласно кивнули. — Может, эти дикари поклоняются собакам? — предположил Блес. — Скорее уж богини Элекии! Гаспар смотрел на испускающую сияние статую. «А может, это Барри Элекий поклоняется?» Головёшка говорил совершенно серьёзно. «Иначе с чего бы ему пришло в голову заставить дикаря её так натереть?» «Собаки поклоняются только своим хозяевам», — не согласился с ним Гаспар. «Жаль, что сам он не может ничего рассказать. Загадка». В этом он был прав. «Семь вооружённых воинов в боевой раскраске». Судя по всему, даже не попытались оказать сопротивление всего-то одной собаке. Пусть и большой, почти огромной. «А что, если в этом гроте действительно обитает призрак?» — предпринял головёшка новую попытку разгадать секрет. «То-то мне тогда показалось, что голос у меня не совсем мой был. Вот призрак-то и помог Барри справиться с дикарями». «Скажешь тоже!» Гаспар вздрогнул, благо это увидел только я, кто будет молчать как рыба. «Откуда бы ему здесь взяться?» «Кстати, есть ли нам смысл задерживаться здесь? Не пора ли отчалить?» Гаспар сделал предложение с самым равнодушным видом. «Но мне?» «А боюсь, и не только мне». Стало ясно. Ему совсем не хотелось, чтобы здесь действительно обитал призрак. «Дождемся темноты, и под ее покровом отсюда скроемся». «Ничего, потерпит. Тут всего-то пара часов осталось». «Во! Он может за это время и объявиться!» как будто бы обрадовался Головёшка. «Кто он?» «Призрак. Или дух?» Если Головёшка и издевался над Гаспаром, то делал это весьма утончённо, потому что с виду являлся воплощением наивности и простоты. «Дался же тебе этот призрак?» — поморщился я. «Зачем он нам нужен?» «Ну как же. Обычно призраки загадывают какие-нибудь загадки, и если ответить верно, то указывают путь к сокровищам. А если не разгадаешь...» Тогда он забирает души с собой, чтобы те ему прислуживали. Я слышал, у некоторых из них по нескольку сотен. А загадки-то сложные. «Всяко бывает», — развёл руками Головёшка. «Иные и не под силу никому. Но шанс у нас есть. Лео умный, Рэйчел тоже. Блес кое-что знает, да и сам я что-нибудь подскажу. Так что, глядишь, все вместе мы справимся». Гаспар насупился, потому что в Головёшкином списке умных людей куда тут включил и себя. Его не было. «Это тебе твой куратор-бог горшечников рассказал?» Не скрывая сарказма, заржал блес. «Головешка, заканчивай пороть всякую чушь. Не существует никаких призраков». В отличие от него, Гаспар явно так не считал. «Интересно», — подумал я. «Обладает ли перстень возможностью хотя бы на время купировать фобии? Кстати, как же называется боязнь духов?» «По-моему, на «Ф». Фтириофобия? Как будто бы нет, там что-то с боязнью в шее связано. Ладно, у Рэйчел потом спрошу. Она девушка грамотная и обязательно должна знать. А заодно поинтересуюсь, на что способен одержимый какой-нибудь фобией человек во время приступа. Чтобы заранее подготовиться к тому, чего, вероятно, когда-нибудь избежать не удастся. «Темноты дожидаться не будем», — заявил я, намеренно не глядя на Гаспара. Чтобы не увидеть на его лице облегчения и еще раз не испытать в душе чувство разочарования. Гаспар всегда казался мне образцом бесстрашия и равнодушия к любой, пусть даже самой смертельной опасности. А тут такое разочарование одно за другим. Солнце спустилось уже достаточно низко, и нам хватит тени от каменной стены. Но вначале нужно обредить богиню. В нынешнем своем состоянии даже ночью она будет видна издалека. «Рэйчел?» Со значением взглянул я на девушку. А вот нечего было мои платья раздавать. Взвелась она. Тогда бы и проблем не было. Причем лучшее платье. В конце концов, мог бы и что похуже на дикаря напялить. Например, то синенькое, которое с кружавчиками по вороту и по долу. Синенькое с кружавчиками мне бы и в голову не пришло предлагать аборигену. Потому что оно мое любимое. Во-первых, без всякого намека на декольте. К тому же достаточно просторное, чтобы хотя бы отчасти скрыть фигуру Рэйчел. В отличие от того, в которое я заставил одеться дикаря. Пусть и цена у них несравнима. «Ладно тебе, Рэйчел», — попытался успокоить её головёшка. «Вырвемся на свободу и при первой же возможности обмажем элекию смолой, а затем песком обсыплем. Чтобы даже в упор не было понятно, что она из золота. Тогда и платье не придётся переводить». Он сделал только хуже. «Головёшка, я сейчас тебя самого всего смолой обмажу. Ты хоть думаешь, о чём говоришь? Она богиня!» «А ты ее с «У тебя хотя бы кроха, ума есть?» Бормоча что-то нелицеприятное в адрес головешки, Рэйчел принялась копаться в и без того изрядно похудевшем узелке снарядами. Ну а мне почему-то вспомнилась та ночь, когда Элекия в первый раз пришла ко мне в сновидении. Вела себя богиня как обычная, а если судить по ее прелюдии, так и вовсе развратная женщина. «Рэйчел, нам следует поторопиться». Некоторое время спустя заявил я, наблюдая за тем, как она все еще не может сделать свой выбор. И, пытаясь помочь, добавил. «Может, надеть на Элекию то платье, в котором ты уже два раза замуж за меня выходила? У попайцев и на острове О. По смыслу оно подойдет как нельзя лучше. Все-таки Элекия — богиня семейного счастья». «Лео, может, ты не будешь помогать мне в том, в чем абсолютно ничего не понимаешь?» Устала, сказала Рейчел, вытаскивая из узла очередное платье, вертя его в руках и укладывая обратно. — Не буду. Я другим займусь, куда более важным. — Гаспар, лезь на верхушку мачты и снеси ее к... — В общем, сам знаешь, куда ее снести. Подумав, пусть и запоздало, что ему будет жалко наносить увечья детищу своих рук. — Но нет. — Есть, капитан. Зажав топорище зубами, Гаспар сноровисто полез наверх. — Даже слишком сноровисто, если учитывать недавний разговор о призраках. «Вовремя ты об этой проблеме вспомнил», — кивнул блез «И как нам раньше-то в голову не приходило?» «Приходило. Только у меня на отлив надежда была. Думал, когда вода спадёт, наш корабль сам по себе освободится. Но то, наоборот, пребывать стало. Вероятно, мы по самой малой воде в западню угодили». Сверху уже вовсю раздавались удары металла по дереву, и оттуда посыпались щепки, когда Рэйчел наконец-то сделала свой выбор. «Я её в плащ укутаю». — заявила она. — Надеюсь, не в мой? — осторожно поинтересовался я. — Нет, для этого он у тебя слишком грубый и потрёпанный, — успокоила меня Рэйчел. — В платье богиня лучше бы смотрелась, — заметил блез Эстетичнее. К тому же плащ снизу придётся подвязать, чтобы полы ветром не раздувало. — Нет у меня больше подходящих платьев, — грустно вздохнула девушка. — Разве что с себя снять. Мы трое, я, Головешка и Блес, с сомнением посмотрели на ее одеяние охотника за сокровищами. Если с курткой все понятно, то бредить богиню в штаны не получится. Статую Элекии неведомый мастер прежних выполнил полностью обнаженной. Но ступни у нее для остойчивости упирались в большой круглый диск. Ну и как тут напялешь на нее штаны? Вообще-то выход можно найти из любой ситуации. Например, распороть их по внутреннему шву, а затем сшить заново, но уже на Элекии. Но дело того не стоило. Может, под плащ ей юбку надеть? Недолго думая, предложил я. Пусть тогда плащ развивается. Юбку можно. Мгновение подумав, кивнула Рейчел. Есть у меня такая, что даже богине надеть ее не стыдно. Все, заканчиваю, — сообщил сверху Гаспар. Поберегись! Буквально сразу же раздался всплеск воды. Вернее, два всплеска, потому что, не удержавшись, Гаспар свалился вслед за верхушкой мачты. «Человек за бортом!» — надрывно проорал головёшка. «А когда мы все недоумённо на него покосились...» «Чего кричать-то? Все видели». Пояснил. «Традиция такая». «А помочь человеку за бортом такой традиции нет?» Сукаризный спросил Блесс, протягивая руку Гаспару, который успел показаться из воды и теперь отфыркивался. Помощь не понадобилась. Мгновением спустя Гаспар оказался на палубе принцессы, причем с топором в руке, который даже не подумал выронить при падении. Ибо воин. «Случайность», — заявил он. «Нелепая», — согласно кивнул Головешка. «С кем не бывает». Гаспар покосился на него, но промолчал. Вернее, сказал, но другое. «Все, можно отправляться в дальнейший путь». «Хотя в качестве меры предосторожности неплохо бы вначале выслать головной дозор. Вдруг эти дикари на выходе из грота нас ждут?» «На чём его посылать? Предлагал же я им всем!» Головёшка указал пальцем на палубу, где не так давно в повалку лежали пленные баритуземцы. «Бошки потрубать! Тогда бы нам в качестве трофея пирога досталось. Она и сейчас бы нам пригодилась, и в дальнейшем могла». «Тебя можно послать», — ответил Гаспар. «Верхом на собаке. А что?» «Да даже веса не почувствует!» «Тогда уж тебя самого!» Не остался в долгу Головёшка. «Всё равно уже мокрый! джакин Хавью ты наш!» И рассмеялся довольный. Мы с Блезом и Рэйчел переглянулись. Выходило так, что благодаря перстню части своей обычной трусости Головёшка всё же лишился. Иначе ему даже в голову не пришло бы припираться с Гаспаром. А то, что он назвал Гаспара джакином Хавью, знаменитым корабелом, с воплощенных идей которого началась новая эра в судостроении, выглядела откровенным издевательством. «Один я, мокрый, говоришь!» — злоощарился Гаспар. «Но сейчас мы это дело поправим!» И он, ухватив за пояс со спины отчаянно брыкающегося Теодора, дважды макнул его в воду. Поставив на палубу, удовлетворенно кивнул. «Теперь можешь смело отправляться!» Прежнему Головёшке и в мыслях не пришло бы сделать то, что он сделал в следующее мгновение. Но не теперешнему. Раз — и Гаспар прижал ладонь к лицу уже под правым глазом. Удар слева у Головёшки получился так себе, и его собственный кулак пострадал куда в большей степени, чем его противник. Но сам факт... Гаспар взревел... Головёшка же, вместо того, чтобы испуганно съёжиться или попытаться ретироваться куда-нибудь на один из двух носов нашего корабля, принял бойцовскую стойку. Самую нелепую из всех, что мне приходилось видеть, но это была именно бойцовская стойка. Стоп! Я сделал то, что давно уже должен был сделать, но не успел. Слишком стремительно развивались события. Встал между ними обоими. На сегодня хватит. Хотя бы потому, что влекомый течением корабль уже приблизился к входу в грот настолько, что вот-вот должен был показаться снаружи. Гаспар, зло пробормотав что-то вроде «Ну, погоди, щенок, придет еще время», подхватил с палубы топор, зажал его под мышкой и демонстративно отвернулся от все еще стоявшего в бойцовской стойке головешки. Тот в долгу не остался. Он отвернулся тоже, изобразив при этом Гаспара причем так, будто у того после удара Трабора нестерпимо болит зад. Получилось у него настолько забавно, что все мы разулыбались, а Рэйчел, не сдержавшись, прыснула. Видел бы это сам Гаспар, лететь бы к за борт. Но настолько смелость Теда не распространялась. «Приготовились!» — скомандовал я, когда оба носа нашей принцессы показались из грота в очередной раз пожалев что бочка утонула будь у нас хоть сколько нибудь времени я бы обязательно ее достал а умея заглядывать в будущее загоди изготовил бы сразу две и потому прикрыл девушку спиной с самого опасного направления спереди ее теперь защищала статуя богини элекки сзади отчасти ствол нашей мачты оставалась еще четвертая страна Она просматривалась отлично, и пусть никаких признаков опасности мне обнаружить не удалось, успокаивала это мало. Тогда-то к нам подошел головешка и молча встал именно там. Я посмотрел на него с благодарностью, на что он лишь пожал плечами. «Лео, нас здесь четверо мужчин, и если мы не сможем защитить единственную девушку, чья бы там она ни была, вправе ли мы ими называться?» Именно так я истолковал его ответный взгляд, и мог поклясться всеми богами сразу, что не ошибся. «Блесс, держи как можно ближе к берегу!» Справа от нас возвышался каменный откос, на самом верху которого и располагался замок прежних, визит в который едва не окончился для нас трагически. И потому какое-то время можно было не беспокоиться о том, что сверху внезапно полетят камни или стрелы. Дальше будет ещё проще. Пролив значительно прибавит в ширине, «И если мы пойдем по самой его середине, с берегов нас уже не достать». Полчаса томительного ожидания, когда мы опасались увидеть несущиеся на нас пироги, и теперь можно было расслабиться. Рэйчел, готовя ужин, сразу же захлопотала над очагом, сложенным на левом из двух корпусов принцессы, а остальные просто лениво разговаривали. «Лео, сколько островов нам осталось посетить?» — спросил Блесс. «Три» или даже 4 точно не знаю. Вернее, просто не знаю. Неплохо, если бы на каком-нибудь из них располагалась Фактория. У нее точно должна быть связь с внешним миром. А если очень повезет, то именно с Виргусом. Помечтай, — оборвал его фантазии Гаспар. Если бы на островах имелась Фактория, вряд ли бы дикари о ней не знали. Мало того, тут столько бы охотников за сокровищами бродило что мы только и делали бы, что об них спотыкались. А так туземцы смотрят на нас, будто мы с луны свалились». В своих рассуждениях Гаспар полностью прав. Места дикие, и цивилизацией даже не пахнет. «Трудно будет нам отсюда выбраться», — вздохнул бляс «Трудно», — согласился с ним я. «Но, как и во всем, есть и светлая сторона». Головешка добровольно отправился помогать Рэйчел в стрипне, и оттуда все еще доносились запахи чего-то вкусного. Все мы с нетерпением поглядывали в их сторону. День выдался суматошный, и скудный завтрак, состоявший из остатков вчерашней жареной рыбы до пары честно поделенных на всех просиных лепешек, давно уже успел перевариться. Сам я поглядывал на них еще и затем, чтобы убедиться. Внезапно осмелевший головешка с моей девушкой не заигрывает? Но нет. Тот вел себя скромно. Что в очередной раз убеждало меня в мысли, «Храбрость вообще и храбрость по отношению к женщинам» зачастую понятия разные. Среди моих знакомых есть и такие, которые вполне могут гордиться своим бесстрашием, но в то же время в присутствии девушек начинают мучительно краснеть и заикаться. Имеются и обратные примеры. Когда откровенные трусы ведут себя перед женщинами как настоящие герои. И что всегда меня особенно поражало, те именно за таких их и принимают. «В чем именно она заключается? Светлая сторона!» Отвлек меня от размышлений Гаспар. «Судите сами!» Давно успел заметить, что на голодный желудок рассуждается удивительно легко. «Если нам отсюда все-таки удастся выбраться, то кто нам помешает однажды вернуться на острова? Тут же для охотников за сокровищами поле непаханное, сами видели?» «Что непаханное — это точно!» Согласился со мной Гаспар, который надвинул шляпу на лоб таким образом, что синяк под одним его глазом практически не был виден, а под вторым его и не было. Так, легкая ссадина. Тут, если хорошенько покопаться, кораблями сокровища можно вывозить, и никакой конкуренции. С кораблями-то как раз и проблема. Не окружает этот архипелаг многочисленные мели, банки, рифы и отмели. Факторий, о которых упомянул Блес, на островах имелась бы тьма. В каждой из них сидели бы толпы хитромудрых торговцев, а аборигены только тем и занимались бы, что искали, а затем носили им раритеты прежних в обмен на цивильные товары. Так что выбраться отсюда нам будет та еще проблема. Впрочем, как и вновь на них вернуться? С другой стороны, прав Гаспар, однажды заявив, что жадность погубила многих. Сокровищ у нас достаточно и сейчас. Одна статуя богини Эляки чего только стоит. И если мы их не растеряем, хватит нам их надолго, а, возможно, и на всю жизнь. Но я промолчал. Ведь что главное в жизни? Правильно. Видеть в ней перспективы. Иначе и в петлю от безысходности недолго залезть. Так пусть их видят мои соратники. Лео, взгляни. Окликнула меня Рэйчел, для надежности указав направление рукой. Вижу. Впрочем, как и Гаспар с блезом мы давно уже успели обратить внимание на показавшиеся из-за мыса селения. Мне с полувзгляда удалось определить, что дикари на берегу не имеют никакого отношения к тем, которые напали на нас в гроте. Татуировки на их телах другие. А это как знаки различия на мундирах. И солдат одной армии никогда не наденет обмундирование вражеской. Но даже прояви они к нам враждебность, опасность нам не грозит. Принцесса Рашель, потеряв верхушку мачты примерно с локоть, Скорости хода от этого нисколько не лишилась. И догнать нас дикарям на своих пирогах не суждено. Барри, до этого лежавший на палубе и поглядывающий в сторону нашего импровизированного камбуза чаще других, внезапно поднялся на лапы. Пес несколько раз гавкнул, то ли приветствуя аборигенов, то ли предупреждая, что не имеет к ним ни симпатии, ни доверия. — Они нам махать начали, — сообщила Рэйчел. — Пускай машут, — отозвался я. Можешь сама помахать им в ответ. Или даже послать воздушный поцелуй. Те действительно усиленно начали делать знаки руками, словно пытаясь призвать нас к себе. Лица их при этом не обнаруживали ни малейшей вражды. Некоторые даже улыбались, а кое-кто смотрел с надеждой. Но кто его знает. Вдруг это просто уловка, чтобы заманить незадачливых путников в ловушку. «Дураков нет», — ухмыльнулся Гаспар, рассматривая их при помощи устройства Блеза. Мне такое устройство без надобности, поскольку оно у меня всегда при себе, причем с рождения. Но не согласиться с товарищем оснований не было никаких. И тут я увидел еще одного пожилого аборигена, находившегося поодаль от всех. Не в полном одиночестве. По бокам его, опираясь на копья, стояло по воину. Увидел, и слова сами сорвались с моих губ. Блес, правь к берегу. Блесс послушался меня беспрекословно. Гаспар лишь пожал плечами, но промолчал тоже. Впрочем, как и головёшка. «Что там, Лео?» — спросила девушка. «У тебя был такой голос?» «Станет он таким. Столько боли, отчаяния и тоски на лице этого старика. Пока ещё не знаю, но мы должны им помочь». «Лео, ну и чем мы сможем им помочь?» — попытался воззвать к моему благоразумию Гаспар. Ты же сам слышал, что говорили о жителях этого острова Галибы, об их вероломстве и кровожадности. Подойдем ближе, спросим. На всякий случай будьте начеку но Ну, это само собой. Буркнул Гаспар, меняя шляпу на шлем и надевая перевязь с мечом. Затем он подхватил топор, провел ногтем большого пальца по лезвию и сунул его за пояс. Лео, ты уверен в том, что делаешь? Спросил Блес. Самому бы знать точно но кивнул решительно. Мол, нисколько в этом не сомневаюсь. «Рэйчел, что бы ни случилось, старайся постоянно держаться позади меня». Ита послушно кивнула. «Блес, когда подойдем ближе, возьми вдоль берега. Гаспар, приспусти немного парус, иначе промчимся мимо них так, что и поговорить толком не успеем». Берег приближался, напряжение росло. Хотя сами аборигены выглядели вполне миролюбиво. Хотя кто их знает? На поясах у многих болтались кинжалы, качеством не хуже моего, то есть работы прежних. А в высокой густой траве, сквозь которую ничего не разглядеть, даже мне с моим даром, вполне могли притаиться до поры до времени копья и луки. «Гаспар, спроси, что им надо», — обратился я к нему. Гаспару кричать нужды нет, его и так все услышат. У него тот самый густой бас, который не так давно безуспешно пытался изобразить головешка. «Чего хотели?» Бросил тот, совсем не напрягая голос. «Чужеземцы!» Ему ответили сразу несколько. «Вам не о чем волноваться, нам всего лишь нужна ваша помощь. Причем мы обязательно заплатим». «Я от вон той с красными бусами плату принимать буду», заявил Головешко, указывая подбородком на стайку из нескольких девиц, которые присутствовали на берегу в числе прочих. Сказал, чтобы тут же заработать по загривку от Рэйчел. Но не огрызнулся что было бы обычным делом, лишь засмеялся в ответ. К тому времени мы подошли к берегу достаточно близко, и потому я взял переговоры на себя. «В чём должна заключаться наша помощь?» Вдруг она такая, что никакой оплаты не хватит? В ответ снова послышался хор голосов. «Нам нужна шерсть вашей собаки!» «Чего?» Получилось так, что сейчас наши голоса тоже слились в унисон. «Блесс, возьми влево, да покруче сразу на полборта!» «Гаспар, поднимай парус, уходим!» Начал командовать я. «Шерсть им нужна. Может, вам её вместе со шкурой отдать?» «А для чего вам она нужна?» Это была Рейчел, которую, вероятно, одолела женское любопытство. «Какая разница, для чего именно?» нужно пусть у своих собак возьмут. Вон их сколько по берегу бегает». «Для лекарства!» «Никогда не слышала, чтобы собачьей шерстью людей лечили. Или даже животных. что там новенькое в лекарском деле», — пробормотала Рэйчел. И уже громко. «А что у своих собак не возьмёте?» «Нам рыжая нужна, а у нас таких собак нет!» Шерсти на Барри хватало. И было её не меньше, чем на обычных волкодавах. Тем она жизненно необходима, ведь когда её много, волк пока доберётся до горла собаки. Шерстью пасть набьёт себе так, что и укусить-то уже не сможет. Зачем столько шерсти бойцовскому псу, я мог только догадываться. Вот только не вся она на барре рыжего цвета, а пятнами. Преобладали другие цвета — чёрная, палевая и даже белая шерсть. «Если состричь, рыжей шерсти на барре от силы пара горстей наберётся», — слух начал рассуждать Головёшка. «По весу её на золото менять вообще смысла нет». Разве что за каждую шерстинку монету требовать, да и то. Правильное решение, Лео. Здесь ловить нечего, только время терять. И тут аборигены будто сговорились заранее, рухнули на колени. На ногах остались стоять только старик и два воина подле него. Блесс, правь обратно. — Лео, ты чего? — недоуменно спросил Головешка. — Что нам даст, пусть даже пара горстей золота? Тед. Ты сам о них всё слышал, ещё у Галибов. Эти люди — воины. Теперь подумай, стали бы они падать ниц перед незнакомыми людьми ради каких-то клочков собачьей шерсти, если бы от этого не зависела жизнь человека? Причём такого, которого все они любят и чья потеря станет для них непоправимой? Я не стал добавлять, что когда блес начал отворачивать от берега, у старика где-то в глубине глаз блеснули слёзы. Услышав мои слова, встрепенулась Рэйчел. «Лео, ты уверен в этом?» «Да. И теперь у меня не было никаких сомнений». «Ха! Может, они бухнулись на колени, потому что увидели Элекию?» не сдавался Тед. «Как те в пирогах? от чего и перевернулись?» «Головёшка, не выдумывай. Мы же с тобой вдвоём её укутывали. Ничего там не разглядишь. Кстати, та девица с красными бусами точно на тебя смотрит. Смотри, как бы её у тебя из-под носа блесни увёл». И уже тише для себя Рэйчел добавила. «Не представляю даже, от чего можно вылечить собачьей шерстью?» Она даже пританцовывала от нетерпения.